Глава шестая. К весне многие рабочие на участке инженера Покровского стали испытывать нудную и тугую боль в деснах, которые распухали и начинали кровоточить. Люди отхаркивались на снег красной слюной, у иных качались зубы. Чувствуя упадок сил, строители с большим трудом выдерживали рабочий день. Постоянно тянуло лечь и лежать, не двигаясь. Плохо слушались отекшие ноги. Обываться по утрам приходилось с кряхтением и стоном сквозь больные зубы, которые стиснуть-то по привычке было нельзя. Все чаще стало звучать забытое слово «цинга». Догадки северянина, предполагающего о начале массового заболевания, подтвердил фельдшер, которого по указанию Покровского привезли из станционного военного лазарета, расположенного в Могоче. «Это цинга, друг мой, самая натуральная», — пояснил Алексею Петровичу, Стречок с щедушной остренькой бородкой. Болезнь медленная, как бы давящая. Прежде всего она поражает больного в плане психологическом. Развивается безволие. Больным овладевает глубокое ощущение беспомощности. Теряется аппетит. Какой же выход? Вопросительно смотрел на доктора Покровский, помогая тому надеть длинную до пят шубу с высоко поднятым воротником. Стречок близоруко прищурился. Развел руками, пожимая воздух воздухе сухонькими пальцами. Надобны витамины. Касаемо нашего таежного положения, ситуация довольно сложная, Дас. Необходим лук, а лучше всего чеснок. Да где же их взять? Понимаю, с этим трудно. Но выход имеется. Можно применять сосновую или лиственничную хвою. Ее желательно заготавливать с осени, а зимой заваривать в кипятке и пить настой. За вкус не отвечаю, но смею вам, друг мой, доложить, снадобье весьма пользительное и определенно эффективное, давно испытано на практике. Замечу, что Ценгу знавал еще Гиппократ. Во время продолжительных военных походов, либо морских, либо сухопутных, эта болезнь была обычным явлением. Больше трехсот лет ее описывали в своих дневниках путешественники. В Норвегии и других северных странах. Люди, заболевшие цингой, отправлялись в леса, чтобы пользоваться там ягодами и травами, и не возвращались, пока болезнь уменьшалась или не покидала вовсе. — Может, еще задержитесь? Еще кружечку чаю? — спросил Покровский старичка, заинтересовавшись такой обширной осведомленностью на предмет заболевания, о котором шла речь. — Премного благодарен вам за чай. Пора ехать. Дела, знаете, ждут нескончаемые по части медицинской. «В Могоче тоже больных хватает», — опять прожимал кулачки и фельдшер. «Слово сказать, хорошо бы разыскать клюкву. Желательно обследовать близлежащие болотные места, где может встречаться клюква. Она тоже считается эффективным противоцинготным средством, а летом, разумеется, подходящий дикий чеснок мангыр». До лета, господин доктор, дожить надо», — заметил Покровский. «Понятно, что так» согласился старичок, тщательно обматывая шею шерстяным шарфом и надевая большие мохнатые варежки, должно быть вязаные из собачьей шерсти. «Потому хочу посоветовать постараться все-таки до тепла, дожить и в летние месяцы заняться заготовкой полевого мангыра. В высушенном виде его тоже надо заваривать и затем жевать, запивая настоем. Впрочем, сгодится употреблять и без заваривания». Жевать, как табак, только не выплевывать. При этих словах Алексей Петрович вспомнил, что еще в конце октября или начале ноября с Митрофаном наткнулись на замерзшее болото. На открытом месте ночная метель размела снег. Обнажив на замерзшем насте, в изобилии рассыпанные пунцовыми пятнышками ягодки. Не удержались, угостившись нежданными дарами природы. На вкус ягодки оказались кисловатыми. Метрофан. «Доктора надо отвести обратно до лазарета», — крикнул кучеру Покровский, расставаясь с любознательным медиком, который, несмотря на низкое докторское звание, являясь лишь фельдшером, имел широкий образовательный уровень, скорее всего, за счет большой практики врачевания. «Вот ведь кому можно бы доверить и читать лекции молодым студентам медицины», — подумал вдруг Алексею Петровичу. Ко всем прочим профессиям в этом крае с началом эксплуатации железной дороги потребуются еще и доктора. Суровые условия климата, их-то человеку изменить не под силу, надо просто самим создавать условия для нормальной жизни. Вспомнился и последний разговор со старым Чахты, когда был у того в гостях. Шипко болеть стали на железке?» – спрашивал Чахты. «Плохо кушают? Мясо совсем, видать, не видят. Потому болеют». Как можно без мяса? Без хлеба можно, без другого можно, без мяса никак нельзя. Ружье есть? Порох, пуля есть? Почему мяса нет? Почему не охотятся? Тайга большая. Прокормят и тех, кто железную кать стелет, Совсем сил не станет. Что будет делать инженер Алеша и остальные русские начальники? Тогда старик тоже упоминал о запаренной в горячей воде хвое, которая хорошо помогает от цинги. «Что скажете, ребята? Хватает ли еды?» — вежливо спрашивал инспектор из департамента по строительству железных дорог, войдя в так называемую кухонную часть барака, где за столами начинался обед. Часто рабочих кормили прямо у костров, чтобы не тратить время на ходьбу в поселок, но сегодня, видно, день особенный. Привели на обед под крышу. За инспектором следовали местные чиновники, несколько военных, Проверяющих замыкал рот мистер Муравьев. Инспектора интересовало все, начиная от условий быта и кончая техникой безопасности при строительных работах. Подобная заинтересованность связана с тем, что на последних заседаниях Государственной Думы из уст депутатов стала звучать информация о несносном положении узников Усть-Карской и Нерчинской каторг, о фактах мордобойства со стороны надзирателей, В чрезвычайно тяжелых условиях содержания в холоде и голоде, циркуляром сверху, поступившим в Нерчинское строительное управление, было предписано проверять условия работы не только среди вольно наемных, но и владеть ситуацией, позадействованным на строительстве каторжанам, прибывающим с местных каторг. Инспектор, долговязый мужчина неопределенного возраста, сидевший на носу с горбенкой Пенсне, Придавала чиновнику в этой глухомане некую значимость. Не обижают ли здесь? Он медленно двигался между дощатыми столами, за которыми обедали люди. От горячих бачков поднимался пар. Инспектор приостановился, будто принюхиваясь. Прошу прощения, ребята, забыл пожелать приятного аппетита, однако, чувствую, кормят здесь совсем недурно. Извольте отведать? Поспешил с готовностью спросить проверяющего кто-то из сопровождающих. Экая наглость, — подумал чиновник, но вслух вежливо отказался. нет -с, спасибо, мы только что-с отобедали. Так, я не услышал ответа на мой вопрос. Политические молчали. Только Иван Буров тихонько что-то прошептал соседу по лавке слева, невозмутимо черпавшему ложкой баланду. Еще немного, и он назовет нас товарищами. Мягко же стелит, да жестко спать. В другом бараке, где содержались каторжане... Обитатели-уголовники вели себя по-другому. Самые говорливые из них вступили в разговор. «Не — Не-не, господин инспектор, наши сторожевые не то что нас, мухи не обидят, то ли всерьез, то ли шутя, — высказался за всех, пророкотав могучим басом Гаврила Лыков, здоровый плечистый мужик с курчавой, кое-где с проседью бородой. Гаврила верховодил среди каторжников. Из своих 36 шести лет... Десятка-полтора, если вместе сложить, провел в неволе. По молодости угнал под щитой лошадь с повозкой. И пошло-поехало. Неволя. Она ведь невольно затягивает оступившегося человека. Мало для кого в жизни бесследно проходит шаг через запретную черту. Гаврил отпускал дифирамбы надзирателем, а те из-под тяжка показывали ему кулаки. От негодования, широко выпущивая глаза, Насмехается, Молнахал в присутствии высокого служебного начальства, а Лыкову хоть бы что, и инспектор, и вся сопровождающая его челядь остановились рядом, внимательно слушали, будто впитывая сказанную им информацию, принимая ее к сведению. А Гаврила, тщательно вылезав и отложив ложку, словно вел переговоры. Нам бы, господин инспектор, харчей трошки прибавить. Что так? Вот давичи в соседнем бараке... Политические мне докладывали, что питание вполне приличное. Так то ж политические. Они нехай агитацией до да прокламации остаются сыты. Грохнул дружный хриплый смех. За спинами комиссии залыбались и надзиратели. Только у вахмистра Лукича лицо оставалось злым и строгим. Инспектор снял пенсне, долго протирал его чистым накрахмаленным платочком. «Что касается продовольствия, ребята...» то меня заверили, запасы его будут непременно пополнены, включат и дополнительные виды продуктов, например, свежемороженную рыбу. Отведайте ушица И на том спасибо. Благодарствуем, господин инспектор. За всех опять отвечал Гаврила, слегка поклонившись своим могучим корпусом, оставаясь сидеть за столом. Инспектор засобирался, как видно, уходить. Похлопав по карману, вытянул за длинную цепочку часы, Щелкнув металлической крышкой, глянул на циферблат. «Поговорили бы еще ребята, да дела торопят». «Приезжайте почаще», — тот же голос неугомонного Гаврилы. «Есть на свете люди добрые. Есть кому за нас слово замолвить, заступиться», — гудел у бас после того, как проверяющие его свита покинули барак каторжников. «Кончай обед», — раздалась команда старшего надзирателя. «Лукич, имей совесть», — возмутился Гаврила. Покуда гутарили с господином хорошим, не успели трапезу закончить. А тебе, лыков, я сейчас конкретно дотрапезничаю. Старший надзиратель, поднес к носу упрямого и говорливого арестанта кулак. Много болтать научился. Запонебратничал, Раз твою так. Так я ж ничего такого лишнего, Лукич. Я ж наоборот. Леща вам пустил. Молчать я сказал, раз твою так. Совсем побыровело злости старший надзиратель. «Понял, все, ша!» Лыков прижал квадратной ладони к груди, повернул лохматую голову влево и вправо. Команды не слышали. Господину Вахмистру два раза повторять. Каторжники шумом стали вставать из-за столов, громыхая пустой ловянной посудой. После посещения арестантов комиссия проследовала к рабочим железнодорожникам, то есть к вольнонаемным, а нерчинский чиновник, оторвавшись под каким-то предлогом от инспектора, Заглянув в путевую будку северянина. Что, господин старший десятник, пережидаете, когда закончится комиссионный обход? Увы, такой в порядок, что проверяющие в последнее время стали обходить объекты без нашего сопровождения. Обследуют нынче что? Условия быта. Даже мимо каторжан не прошли. Знаете, что-то изменилось в нашей державе, покуда мы эту дорогу строим? Да бросьте вы, бросьте, махнул рукой чиновник, присаживаясь на табуретку. «Вы здесь газет не читаете, что ли?» «Ведь посылаем же вам прессу!» Северянин промолчал, думая о своем. «Вы мне вот что скажите», — продолжал чиновник по-свойски. «Арестанты жалуются на питание. Уголовные?» «Да». «Ну, эти всегда ноют и баламутят. Котловое довольствие на трассе равное для всех — и уголовных, и политических, и вольнонаемных строителей. Мы за этим следим, иначе люди обессилят» как можно с доходягами строить железную дорогу. Единственная разница, что рабочие-то могут прикупать продукты на выдаваемое жалование. Кстати, в последнее время его все чаще стали задерживать. «Еще доложу вам, что именно у вольнонаемных, а не на подневольных, лицо все признаки цинги». «Что вы говорите?» «Цинги?» — удивился чиновник. «Цинги!» — утвердительно качнул головой старший десятник. «Интересно, Что на это скажет господин инспектор из департамента? Ему ведь в Петербурге отчет давать. Э, любезный, что скажет, что скажет. Да нас же с вами обвинит. Вы что, первый месяц на трассе, а в столицу и отпишет так, как ему выгоднее, потому и по участку передвигается без сопровождения, без извините, нас с вами. С Покровским Северянин встретился к вечеру, когда Алексей Петрович вернулся с объезда участка. Знаю, знаю. Снимая полушубок, ответил он старшему десятнику. Вы проверяющий из департамента по строительству железных дорог». Поднял он вверх указательный палец. «Аж из Петербурга». «По итогам проверки нас соберут». И из конторы дистанции пришла депеша. «Я просто не знал, в какой день прибудет комиссия». «По большому счету, Федотыч, все это просто формальность, просто для галочки. Знать, большие изменения в верхах произошли, пока мы здесь находимся. Мне так кажется...» Обыкновенное заигрывание. Давай, Федотыч, соображение по болезни. Что и как насчет распоряжения по заготовке сосновой хвои? Собрали несколько мешков, приспособили подъемкость, бочку. Уже отдал распоряжение заваривать и пить по кружке после еды. Хотелось бы еще посоветоваться. Может, как говорил старый Чахты, снарядить в тайгу промысловую бригаду? А что, подберем знающих охотников, мясная прибавка будет к довольствию. «Совсем разболеются люди, нам же дороже станет. А так, глядишь, хоть как-то их поддержим». «Надо подумать», — согласился Куприян Федотович. «Начальство особо не стоит докладывать. И если кто и спросит, то скажем, что угостили, но вот какой вопрос не дает покоя. Почему арестантов, в отличие от рабочих, признаков цинги нет?» Северянин пожал плечами. «Да я тоже в толк не возьму». Может, у каторжных организм сам по себе какую-то особую стойкость выработал? Вот-вот. Рабочие-то из пересенцев. Давно ли с домашних хлебов? Может быть. Все может быть, — неопределенно согласился Алексей Петрович. Ну, из чего у нас сегодня чай, Федоточ? Горячий отвар из сушеной черемухи и шиповника. Откуда такой благой напиток? Скорее, не откуда, а от кого. Митрофан привез кулек. Один рабочий угостил с дрезины. Сказал, что гостиниц специально передали инженеру Покровскому. Тот рабочий живет в Топтугарах. Фамилия Сидоров. Его жена насушила плодов еще по осени. Так и велел Митрофану передать, что посылка из Топтугар. Видать, знак уважения. В знак того, Алексей Петрович, что с вашей легкой руки пошло название этой станции за Могочей. Покровский улыбнулся, Взял кружку с отваром. «Аромат, конечно, чудный. Да, нам бы только до лета дотянуть, Федотыч. Там-то постараемся к следующей зиме основательнее подготовиться. И я о том же. Можно картошку и прочие овощи попробовать развести, разработать огороды. В раздольном же получается. Почему бы и нам не заняться? — Завершим этот участок, выйдем на финишную прямую», — сказал утвердительно Покровский. «Строителям в разы прибавится, скажем, чувство оседлости». Тогда можно и к огородничеству приступать. Это и для общей пользы дело на перспективу. Железнодорожникам, которые будут обслуживать магистраль, придется самим себя кормить. Люди готовились к сну. Гаврила Лыков кулачищем подбивал подушку, чтобы стало мягче. В отличие от остальных, у него имелась, правда, жиденькая, но настоящая подушка, обтянутая по истершимся блеклым ситцем. Остальные арестанты обходились суконными скатками. Гаврила, наконец, только улегся удобнее, как вдруг почувствовал тонкий табачный запах. Такой запах мог исходить только от курильщика папирос, но не самосада, которым снабжали строители местные жители. Гаврила приподнял голову, зорко вглядываясь в полумрак помещения и напряженно нюхая воздух. Пахло угарным дымом от полусырых дров в плохо топящихся печках, установленных в разных концах барака, кислой гнилью портянок, растянутых для просушки. Нет, Гаврила, цепку уловил своим, должно быть острым обонянием, среди прочих запахов арестанского барака, именно цивильный привкус дыма папиросного табака. От неожиданности говорил даже присел на нарах. Эй, братва, кажись, кто-то папиросками балуется. От кого так тянет знатным табачком? — Ну-ка поглядим, кто здесь тихушку затабачился. Стали поднимать зерошенные головы остальные каторжники, потаенно принюхиваясь друг к другу. — Кажись, от Игнатки тянет, — доложил кто-то из темноты хриплым голосом. — А, Игнатка, братка, греби-ка сюда, — Гаврила сел на нарах, сложив большие ноги по-турецки. Шлепая босиком, к Лыковским нарам подошел Игнатка Фамин, маленький с худым землистым лицом мужичишка. Плоские скулы обтянуты тонкой желтизной кожей. — Чего вяжешься? Какие папироски? — Не финти, Игнатка. Кались, кто угостил? — Слямзить-то не у кого из наших. — Значит, кто-то чужой угостил, Но ну, Лыков угрожающе уперся кулачищами в доски. Фамина, испуганно отпрянул и оглянулся, ища защиты у кого-нибудь. Лицо его стало бледным, желтизна исчезла. Но сзади его уже цепко держали за плечи два суровых каторжника. — Только не бей, — Гаврила, попросил совсем испуганный Фомин, втягивая голову в узкие плечи и брыкаясь, но двое вдруг зло и сильно сдавили его локти. — Что ты, что ты? Не бойся, не трону, — неожиданно миролюбиво и спокойно пробасил Лыков. — Оставьте его, — приказал своим дружкам. Те отпустили бледного Игнатку. — Иди, сядь. — Ну? — Поведай своим ближним. Откель табачок. Нехорошо от своих куркулять, Да мне ли тебе напоминать о наших законах? Ты ж не новичок. Фомин сипло дышал, сидя на краешке нар, шмыгая носом, о чем-то мучительно думал. — Не хочешь при всех говорить? — Ладно. Доверься мне. Гаврила положил тяжелую ладонь на худой на плечо. Остальные — ша, махнув широкой ладонью на соседей, вмиг забывших из-за любопытства, У кого злорадного, у кого просто ради интереса про сон. Фомин начал издалека, рассказывая едва слышно о том, что месяца два назад он варил по бараку. Все рестанты находились на трассе. И тут появился господин ротмистр Муравьев. И чего? и одновременно настороженно спросил Лыков, напрягаясь в лице. Отвел меня в сторону и говорит, значит. Чего говорит? Мол, узнает о том что у меня в деревне престарелые родители, что вернуться домой можно при одном условии, если... Чего если?» Гаврила стиснул плечо собеседника. «Если смогу помочь царю и отечеству». «Чем же ты, шелудивый пёс, помочь можешь?» хмыкнул Лыков. «Испужался я. Господин-то офицер, сам знаешь, какой строгий. Дальше, давай, дальше продолжай», торопил Гаврила. «Ну, наложил от страха в штаны, а потом-то что?» «Ну, мол...» Я завсегда верой и правдой. А он? А он отвечает, что, мол, я тебе, Игнат Фомин, верю насчет веры, а насчет правды сомневаюсь. Я ему, по что, господин офицер, сумлеваетесь? А то, говорит, что если бы жил ты честной правдой, то на каторгу не угодил. Потом помолчал и сказал, что если соглашусь с ним сотрудничать, он выхлопочет досрочное освобождение, вольную пообещал, побожившись честным благородным словом. Гаврила, увлеченной столь странной историей, в которую влип и облезнул облизнул пересохшие губы и яростно зачесал склокоченную бороду. «Не тяни кота за хвост. Причем здесь твой табачок? А при том, что он меня угостил папироской, еще про запас две штуки дал. Я их после в нужнике перед сном выкурил». Лыков хитро прищурился. — И в какое же сотрудничество, душа твоя таракания, звал тебя Муравьев? — Чтобы рассказывал ему, что да как, кто о чем говорит в бараке. Игнатка приблизил лицо к уху Гаврила и зашептал. — Еще наказывал, чтобы поближе к политическим был. Желательно, говорит, даже подружиться с кем-нибудь. — Зачем? — переспросил Лыков, отодвигаясь от Фомина на расстояние. «Мы слишком Мыслишки-делишки угадывать, чтобы опосля ротмистру шептать. Так? «Да ты, Игнатка, братка, стукач сучий. А ежели и на нас, дружков твоих по баландии нарам, натравит твой муравей, побежишь стучать, нет?» Фомин сильнее зашмыгал носом, стал шумно высмаркиваться в рукав рубахи. «Значит, сегодня утром опять угощал?» «Угу». «И когда только успели перешепнуться», — проговорил самому себе Гаврила, явно расстроенный тем, о чем ему признался Игнатка. «Ладно». Покуда помалкивай. Иди к себе, буркнул лыков, тяжело вздохнув. Глухо стукнула дверь в надзирательскую коморку. Из барака политических каторжников вошел с обходом старший надзиратель. С керосиновым железнодорожным фонарем, в поднятой над головой руке, Лукич прошел по длинному проходу, в конец барака и обратно, удостоверяя, что арестанты угомонились. Густой храп перекатами доносился со всех сторон а за бревенчатыми стенами барака свистел февральский ветер, тоскливо завывая в печных трубах. Вахмистр перекинулся парой слов вздремавшим в коморке дежурным надзирателем и снова вышел, заковылял опять к бараку политических. «Куда ни к хрену денутся?» — рассуждал через пять минут Лукич, обращаясь к младшему надзирателю. «Куда побегут, паря? Кругом тайга, зверье, мороз. Может, в картишке с мечем?» — спросил напарника по дежурству, вынимая за колоду. — Что, в подкидного? — Приняй бы сейчас грамульку, чего, для настроения, — отозвался младший по званию, но тоже уже не молодой, как и Лукич, надзиратель. — Да я бы сам не отказался. — Да где же взять? — Прибавь фитилята, мастей ни хрена не видать. Охранники берегли керосин, экономия его на дежурном освещении. — Бери карты, — сказал Лукич и поглядел в темноту, где спали люди. — Чего-то он там долго шарашится, — проговорил младший надзиратель. — Нехай шарашится, — вглядывался вахмистер в карту. — Будет тебе завтра выпить и закусить, только бы гнида какая не нашлась, не стуканула. Невидимый в темноте остановился как раз напротив нар, где на нижнем ярусе спал Иван Буров. Над ним Тимофей Брагин. Человек нагнулся, потом выпрямился. Стал осторожно тормошить того, что сверху. — Кто здесь? Чего надо? — Протирая глаза, шепотом спросил Брагин, отрывая голову от суконной скатки. — Бурова ищу, — тихонько отозвался человек. — Тут он, подо мной. От шепота и шороха проснулся Буров и кто-то еще из соседей. Невидимый человек черкнул спичку, осветив на мгновение свое лицо, тут же загасил. Присел на краешек нар. — Товарищ Иван? — прошептал. — Да, я, — ответил Буров, сильно удивившись тому, что впервые за многие месяцы его назвали товарищем. Я к вам с приветом от одного человека. Каким же образом? Неважно. Главное, что я до вас добрался и принес горячий привет от Владимира Ивановича. Буров почувствовал необыкновенный прилив сил. В груди радостно и горячо забилось сердце. Еще бы! Сам Шимановский шлет ему привет с воли. Буров невольно смешался в чувствах, растроганно прильнув головой к шершавому плечу собеседника. «Спасибо!» — Спасибо, брат, тебе. Извини, не знаю ни имени твоего, ни звания. — Это не главное. Главное, что я смог выполнить поручение, — продолжал тихим голосом незнакомец. — Еще верено, что вас помнят, просят продержаться немного. Скоро станет легче. Незнакомец умолк, пожав в темноте руку Бурову. — Все, прощайте. — Прощай, брат, — выдохнул Буров. Пришелец приподнялся и исчез. А Буров остался сидеть на нарах, толком не поняв — То ли приснилось все ему, то ли нежданный разговор был явью. «Иван!» — зашептал сверху Тимофей. «Ты чего? Спи, спи. Завтра все подробно объясню». Буров зашуршал одеждой, укладываясь удобнее. Проводив, соблюдая все меры предосторожности пришлого человека, Лукич продолжал резаться в карты с напарником по наряду. Во внутреннем кармане старшего надзирателя были надежно запрятаны приятно хрустевшие новенькие купюры. Через три дня Ивана Бурова и еще с десяток каторжан внезапно этапировали на другой участок строительства. Брагин же остался, не успев огорчиться столь скорой разлуки с приятелем, с которым после раздольнинской тюрьмы почти два месяца проспали на общих нарах. А еще через два дня Тимофею Брагину и еще двоим арестантам прочитали казенную бумагу об окончании их срока каторги. Доведется ли еще встретиться Тимофею с Иваном, Никто не знал. Жизнь еще предстоит долгая, потому как одолел он, Тимофей, проклятый срок, остался жив, а значит, на роду ему написано «жить много лет», иначе не имело смысла терпеть все эти лишения, карабкаясь к вольной жизни».